Вернувшись домой, когда солнце стояло уже в зените, Макс устало сполз по стене на пол, опираясь локтями в колени и сжимая голову руками. А его взгляд уперся в пробитую в нескольких местах дверь БМВ, которая сейчас выглядела грудой металлолома. Как и вся его жизнь, которая в очередной раз потеряла какой-либо смысл. В этот раз... Он был уверен навсегда. Сбоку послышался шорох шагов, а через мгновение на его спину легла маленькая ладонь, когда Анна присела рядом на корточки, прижимаясь к нему теплым боком. «Ты не смог ее найти, да?» Но разве нужно было что-то отвечать? Он ведь вернулся один, совершенно не представляя, что делать дальше. Сил не было ни на что, как и желание разве что сдохнуть. «Макс, пойдем позавтракаем. Надо поесть». Но он даже не шелохнулся, утопая в полном отчаянии. «Поесть? Да к черту!» «Макс, все наладится, вот увидишь». Анна провела рукой по его волосам, а он стиснул зубы. Хотелось выйти. и больше никогда ничего не чувствовать. Теперь он понимал, что КА имела в виду на этой записи, когда говорила, что для нее принять сыворотку элементов было облегчением на тот момент. Когда тебя раздирают такие эмоции, отдаешь что угодно за возможность отключить их хотя бы на пару минут. «Макс, ты все исправишь, я уверена». Найдешь ее и все объяснишь. Ты же сильный, ты все можешь. Сильный. Все можешь. Ни черта он не мог. Разваливался по частям. Чувствовал себя беспомощным мальчишкой, словно ему снова было шестнадцать, и он стоял посреди кладбища, занесенного снегом, у свежей могилы матери. Анна еще что-то шептала ему, но он уже не слышал ни слова. Единственным желанием было уснуть и больше никогда не просыпаться. Никогда.